Синяя шапочка. Жила-была одна маленькая девочка, которую все звали Синей шапочкой. Дело в том, что мать ее как-то сшила ей хорошенькую шапочку из синего бархата, и девочка всегда носила ее. Вот поэтому-то все и звали ее Синяя шапочка да Синяя шапочка. Как-то раз... Мать синей шапочки испекла сладкий пирог, уложила его вместе с бутылкой кваса в корзинку и сказала дочери. «Милая синяя шапочка, снеси бабушке пирог и квас. Она что-то прихворнула, и ей хорошо будет немного подкрепиться. Да и тебя она будет рада повидать. Но только когда пойдешь лесом, вспоминай красную шапочку». Не сходи с дороги, чтобы не попасться серому волку. — Хорошо, мамочка, — сказала синяя шапочка, — я уж постараюсь. Бабушка жила в лесу в своем домике, и дорога к нему шла темным лесом. Но синяя шапочка не боялась заблудиться, потому что хорошо знала этот лес. По дороге синяя шапочка увидела красные цветы и спелую землянику и подумала, Моя подруга, Красная Шапочка, поступила очень хорошо, когда захотела угодить своей бабушке и стала собирать цветы для нее. И я не хочу обидеть свою бабушку, и она стала собирать красные цветы и спелую землянику около лесной дороги. Серый волк, бродивший по лесу, конечно, очень скоро заметил синюю шапочку и хотел было напасть на нее. Но невдалеке от дороги дровосеки рубили лес. и он не отважился напасть на девочку. Тихонько подошел он к ней, ласково вильнул хвостом и вежливо сказал «С добрым утром, милая синяя шапочка! Куда это ты собралась?» Синяя шапочка не испугалась серого волка и с улыбкой сказала ему «Мама послала меня к больной бабушке снести сладкий пирог и бутылку кваса. А еще я хочу набрать бабушке букет цветов и земляники. «Ты славная девочка», — сказал волк, — «и я очень жалею, что у меня нет такой внучки. Набери же побольше цветов, а пока до свидания. Кстати, где живет твоя бабушка?» Синяя шапочка лукаво улыбнулась волку и спросила, «А ты хорошо знаешь этот лес?» «Нет», — ответил волк, — «я только недавно переселился сюда». «Надо идти все прямо и прямо вон по той дороге до перекрестка. Там-то, в хорошеньком домике, и живет моя бабушка». «Ну, до свидания», — сказал серый волк. «Мне ужасно сейчас некогда». И он медленно пошел по дороге, делая вид, что идет по своим волчьим делам и не желает знать ни Синей Шапочки, ни ее бабушки. Но Синяя Шапочка поняла, что он хитрит, Бросила собирать цветы и побежала к бабушкиному домику не по дороге, а прямиком через лес, самым кратким путем. И ей, конечно, удалось опередить волка. Она вбежала к бабушке и сказала, «Милая бабушка, спрячься поскорее в погреб, сюда идет серый волк, но ты не бойся, я с ним сама справлюсь». И она помогла старушке спуститься в погреб, а сама забежала на кухню, отрезала большой ломоть хлеба, намазала его горчицей, густо посыпала перцем и солью и спряталась около домика. Между тем волк добрался до бабушкиного дома и без всякого позволения влетел в него. Он вошел в спальню и очень удивился, что больной старушки нигде не видно. Но раздумывать долго было некогда, и он поскорее надел бабушкин чепчик Улегся в постель и накрылся одеялом, вполне уверенный, что синяя шапочка серьезно примет его за свою бабушку. Только он улегся в постель, как вдруг тук-тук-тук. Кто там? Спросил волк, насколько мог нежным голосом. Я синяя шапочка-бабушка. Нажми на ручку, дитя мое, дверь не заперта. Синяя шапочка вошла в спальню и сказала, «Здравствуй, бабушка! Ты, кажется, нездорова. Вот мама прислала тебе этот бутерброд. Скушай его, и тебе сразу полегчает». Волк смотреть не стал на такие пустяки, на то, что ему предлагают. А мигом схватил ломоть с горчицей, с перцем и солью и проглотил. И вдруг поперхнулся, глаза у него выпучились, заслезились, Шерсть поднялась дыбом. «Батюшки мои!» — прохрипел он. «Да что же это такое?» И волк соскочил с постели, как ужаленный, и стал фыркать, кашлять, чихать. А синяя шапочка, едва сдерживаясь от смеха, спрашивала его. «Милая бабушка, что с тобой случилось?» «Какая я тебе бабушка!» Огрызнулся волк и бросился через окно прямо к катке с водой и в несколько глотков вылокал ее. Но этого ему было мало, во рту у него и в горле горело огнем, и он бросился на пруд к водопою и пил, пил, пил до тех пор, пока пруд не обмелел. А синяя шапочка вывела бабушку из погреба и рассказала ей всю историю. И бабушка хохотала до слез, а потом они уселись за стол и вместе стали кушать сладкий пирог и запивать его вкусным квасом. После этого случая ни один волк не пытается больше перехитрить в лесу ни красных, ни синих шапочек.